Глава 19. Ждать я не люблю и никогда не любил. Знаю людей, которые умеют заполнять пустоту внутренним созерцанием или погружаются в психоэмоциональную спячку до тех пор, пока не наступит время че. Лично я от нечего делать бьюсь головой о стенку, а в отсутствие стен о других людей. Баскета оставила мне часы, не знаю, в порыве гуманности или в качестве зачёрённой садистской шутки. На протяжении вечера я смотрел на них так часто, что едва дыру глазами не прожег. Минуты шли с черепажьей скоростью, словно ледник по миллиметру сползающий с горной вершины. Авторевью читать расхотелось, и в конце концов я облокотился о подоконник и стал смотреть на Хайгет-Хилл, за которым, словно в замедленном кино, садилось солнце, озаряя могилу Карла Маркса заревом такой красоты, что порадовало бы даже его». «Если небо красно к вечеру, моряку бояться нечего», — утверждает старая поговорка. Но вдруг это все-таки предзнаменование. Буквально за секунду до захода солнца я услышал звук, весьма напоминающий рукоплескание Господне. Затем бесконечно долгий перезвон китайского сквозняка и, наконец, всхлип разбитого стекла. В здании больницы сработала пожарная сигнализация — в том числе и датчик, находившийся за дверью моей палаты, и полностью заглушило остальные звуки. Тем не менее я почувствовал вибрацию приближающихся шагов, потом в коридоре раздались крики, а за ними вопль, то ли предостерегающий, то ли угрожающий. Вопль неожиданно оборвался, и мою дверь сотряс удар такой силы, что лупнула верхняя петля. Дверь накренилась внутрь на пару сантиметров и со вторым ударом влетела в комнату, едва не задев меня». Вместе с ней упал один из дежурных констеблей, очевидно потерявший сознание, хотя тусклые глаза остались полуоткрытыми. Тот самый, что швырнул мелочь на пол, заставив меня ползать и унижаться, и всё-таки в душе шевельнулся червячок жалости. Шевельнулся и затих. Через неподвижное тело перешагнули оборотни Цукер и Поа. Первый в человеческой ипостаси, точнее, в относительно соответствующем человеческой ипостаси облике, а второй в ипостаси горы мускулов с обрывками рубашки, лопнувшей на широченной груди. В оскаленной пасте поблескивало неимоверное количество желтоватых зубов, целиком завладевших моим вниманием, так что остальные черты я толком не рассмотрел. А ведь лоб гору был совсем рядом, протиснулся к несчастному копу, который в ближайшее время вряд ли мог подняться на ноги. Цукер одарил меня жуткой улыбкой. «Мы были неподалёку и решили навестить». «Ну вот, а я как назло без торта», — сплеснул руками я. «Мы не едим торты. У тебя есть всё необходимое? Или по дороге хочешь что-нибудь захватить?» Я покачал головой. Конечно, мне очень хотелось забрать свою одежду. Но кто знает, куда её спрятал Абаскиад. Придётся обойтись. Оторвавшись от копа, по выпрямился в полный рост и Цукер оценивающе взглянул на товарища. "Знаешь олимпийскую дисциплину, в которой нужно быстро-быстро ходить?" поинтересовался он. "Да, слышал. Отлично, бери пример с олимпийцев. Побежишь, мой приятель собьёт с ног, проломит голову и вырвет кишки. Это его стиль. Однако мы спешим, так что шагай быстрее, но не беги." Цукер направился к высаженной двери, я за ним, а замыкал цепочку по огромной, как ходячая стена. Только у стен вместо позвонков, клыков и слюнявой пасти обычно бывают граффити. Коп номер два без чувств лежал в коридоре. Розоватые листочки с результатами состязаний рысаков выдавали его с головой. Хотя даже находясь на пике бдительности, он бы вряд ли справился с лоб-горус. По-моему, для того, чтобы хоть как-то противостоять по, нужна как минимум гаубица. Вытесняя все остальные звуки, в больнице орала сигнализация. Сначала я думал, это ложный сигнал, но когда мы вышли на коротенький лестничный пролёт, оказалось, в здании действительно пожар. По крайней мере, третий этаж заполнял дым, висевший в воздухе слоями, источая резкий запах, который сильно затруднял дыхание. Мы спустились в заставленный стульями холл, приёмный покой одного из отделений больницы. На секунду замявшись, Цукер показал на противоположную сторону и бросился в том направлении. Я, нервная и скованная трусостью следом, не хотела, чтобы позотоптал меня насмерть, но ещё меньше хотелось расписываться в собственной трусости. За приёмной находились три лифта. Цукер надавил на кнопки всех трёх, и дверцы средней кабины тут же распахнулись. Пов толкнул меня внутрь, а Цукер огляделся по сторонам, вошёл следом за нами и нажал на кнопку первого этажа. «Если электричество отключится, мы тут поджаримся», — проговорил я, и от этой мысли желудок судорожно сжался. «У меня лёгкая клаустрофобия, то и дело проявляющееся, когда попадаю в замкнутое пространство с монстрами, пахнущими, как старый отсыревший ковёр». «Никаких проблем», — отрезал Цукер. «Доверься мне». Дверцы лифта раскрылись, и мы по чутким руководствам Цуккера вышли в широкий коридор. Первый этаж очень напоминал киношный ад. Дым такой густоты, что вытянутой руки не видно. Химический запах ещё сильнее, чем наверху. Сквозь вой сирены прорезались другие звуки: крики, хриплые обрывки приказов, топ подботинок с толстой подошвой. А вот за моей спиной шагов не слышалось. И оглянувшись, я увидел, что у По так же, как у меня, нет обуви. Порванная в клочья одежда сошла, словно змеиная кожа, а с ней и смехотворно малый шанс сойти за человека. Даже если он возьмёт себя в руки и остановит превращение, всё равно окажется абсолютно голым. Налетев на каталку, я чуть не растянулся на скользком полу. По угрожающе зарычал, очевидно приняв мою запинку за попытку провокации. «Как мы отсюда выберемся?» — спросил я у Цукера, который, не беспокоясь о сохранности своих органов и конечностей, ушёл на несколько метров вперёд. — Доверься Господу! — посоветовал Лубгору. Я с любопытством на него взглянул, но Цукер шагал не оборачиваясь, и мне был виден лишь затылок. В голосе не слышалось ни следа иронии. — Для меня это не вариант. Но сейчас ты в руках господних! Дорогу преградили высокие двери. Цукер вышиб их одним пинком — И мы попали в актовый зал. Клубы дыма танцевали под потолком гипнотизирующими конвекционными потоками, словно вскисшее молоко в кофе. Голова кружилась, желудок судорожно сжимался, а лоб горус, похоже, ничего не чувствовал. Я потерял Цукера из виду, но он далеко не ушёл. Стоило покачнуться, и из лавонного дыма появилась его рука, схватившая меня за запястье. Низкий голос зазвучал у самого уха. Не отходи от меня ни на шаг, пробормотал оборотень. Не сможешь отсюда выбраться, нам приказано тебя убить. По очень надеется, что всё сложится именно так. Я однако предпочитаю действовать по плану. Интересно, и под стать какого животного принимает сукер. Очевидно, самообладание у него куда больше, чем у по. Мне не хотелось бы оказаться рядом, когда это самообладание даст сбой. Глуп горо потащил меня сквозь свинцовую мглу. Вероятно, подвигался следом, но я его не видел. Я вообще ничего не видел. Казалось, вся больница объята пламенем, но где же агонии, почему не чувствуется тепло? Неожиданно среди дыма мелькнуло лицо охранник в полном обмундировании с бесполезным фонариком, свет которого отражался от тёмно-серых клубов. Он заметил нас практически в ту же секунду и открыл рот, чтобы закричать. Невероятный прыжок через мою голову, и По приземлился на грудь охранника. Всем весом на несчастного обрушился. Цукер бросился спасать ситуацию. «Оставь его, брат!» — ряфнул он, вцепившись в По. «Оставь! Пусть Господь его судит! Пусть Бог разбирается!» На секунду я подумал о том, чтобы сбежать. Да, так было бы проще и безопаснее. Но отступив в взлавонном углу буквально на шаг, я, оглушённый рёвом сирены, моментально врезался в стену. Затем сирена затихла, и освободившееся пространство заполнил жуткий вакуум тишины. Последние отголоски эха замерли, и ядовитый дым жадно их проглотил. На плечо легла тяжёлая ладонь Цукера, очевидно, небольшое недоразумение с По он уже уладил. Нам сюда, — проговорил лоб гору, недвусмысленно давая понять, о побеге лучше не думать. Мы двинулись дальше. На полу появилось нечто скользкое и холодное, но, услышав хруст под ботинками Цукера, я догадался — это битое стекло. Чёрт! — не сдержался я, а Цукер предостерегающе цыкнул. Во внезапной тишине мой голос звучал неприлично громко. Среди клубящейся впереди мглы вдруг открылись два желтых глаза, находящиеся в метрах в двух друг от друга. Взревел мотор, Цукер помахал рукой, и глаза, они же горящие на полной мощности фары, мигнули. А ведь мы еще из здания больницы не вышли. Справа от нас, сквозь мглу, пробирались полуразмытые фигурки. Кто-то закричал, и я увидел луч еще одного фонарика. Цукер щелкнул пальцами, и прежде чем я понял, что это сигнал... По сгрёб меня в охапку и побежал вслед за приятелем, огибая яркие фары слева. Вот промелькнуло грязно-белое крыло машины, и дважды лязнул металл. Один раз, и тут же второй. Меня швырнули. К счастью, не на усыпанный битым стеклом пол, а в салон какого-то фургона. Оба луб-горус влезли следом. Цукер с грохотом захлопнул дверцу, и машина дала задний ход, а потом развернулась так, что завизжали шины. «Вторая космическая скорость!» — взребил Цукер, стукнув кулаком по крыше. Фургон сорвался с места, и меня бросило на живот. Господи, только ведь на корточке присел! У-у-у! Скорбная как-то сдавлена взвыла сирена, когда водитель, что из силы, нажал на газ, заставив забыть о таком понятии, как ограничение скорости. Повернув голову, я увидел каталку на стопорах. На стене аптечку и балон с кислородом надёжно зафиксированы в специальном отсеке. Мы в скорой помощи. Мерзкие ублюдки угнали карету скорой помощи. На складном сиденье рядом с каталкой устроился тип номер 3, плодный с нахальным лицом, красноватая шелушащаяся кожей и длинными роскошными волосами, которые почему-то начинались в паре сантиметров от макушки, оставляя свободную круглую посадочную площадку для комаров. Тип вырядился в байкерскую куртку и рваные джинсы. Причём, судя по виду, прорехи появились случайно, а не входили в дизайнерский замысел. В руках он держал пистолет с таким длинным глушителем, что, похоже, гиперкомпенсация у него была совершенно невообразима, и целился мне в голову. Я оалис. Да голос у этого типа неприятнее, чем лицо. Сегодня я твоя стюардесса. Шевельнёшься, вкрою тебе череп мягкой 22-миллиметровой пули со срезанной головкой. Остатки мозгов придётся выливать через нос. Это что за фарс? поинтересовался я, и Салис ткнул меня в щёку стволом глушителя, показывая, мои попытки сорвать его грёбаный спектакль ни к чему хорошему не приведут. Лежи тихо, отозвался Цукер. Теперь, когда самое трудное, по крайней мере, для него, часть осталась позади, Голос Ловгару звучал куда спокойнее. Корясь то в одну сторону, то в другую, Фругон делал на узких улицах бешеные виражи, и чтобы не упасть, Цукеру пришлось схватиться за поручень. Почему-то от этого он казался больше похожим на человека. Не разговаривай ни с кем, включая меня, ответишь только, когда зададут конкретный вопрос. В остальных случаях просто кивай, понял? Я пожал плечами. Перспектива схлопотать в поле в лоб выглядела безобидной ерундой, когда рядом сидел по, больше всего напоминавший мешок мускулов с декоративным орнаментом из желтоватых клыков. "Это не кивок", строго заметил Цукер. "Ты же не сказал, морская фигура, замри", парировал я. Салисткнул меня между рёбер, но было ясно. Лоб Гарус приказали доставить товар живым и не слишком испорченным. На это я и полагался. Точнее, на то, что Гвелем захочет со мной побеседовать, прежде чем окончательно решит мою участь. Иначе я обязательно бы вспомнил о манерах и постарался произвести хорошее впечатление. Пока мы гнали по ночному городу, я успел как следует обдумать случившееся в больнице. Естественно, никакого пожара не было. А Луб-Гарус накидали дымовые гранаты прямо из кареты скорой помощи, когда протаранили большое витражное окно приемного отделения. Резкий химический запах — результат смешения формальдегида с окиси углерода и порховыми газами, если придурки стреляли из гранатомета. Да, конечно, все именно так и произошло. До поджога больницы Орден Анафемата не опустится, а вот паника, посеянная разумно и сознанием дело, вполне простительна. Если бы в возникшем переполохе кто-нибудь погиб, Гвелем бы заполнил соответствующий формуляр и отслужил соответствующую мессу. чего-чего, а организованности католикам не занимать. Хотя ведь мои католики бывшие, орден-то распустили, а его членов отлучили от церкви. Как это их характеризует? Вероятно, как религиозный аналог команды Итана Ханта из кинофильма «Миссия невыполнима». И определенно, как фанатиков, свято верящих, они и ворются за правое дело. Настолько свято, что не прекратили борьбу даже по приказу своих лидеров». Как следствие, моя задача становится еще сложнее и рискованнее. Фанатики — народ непредсказуемый. Думаешь, они поступят так, а они действуют эдак, реальность воспринимают иначе, чем другие, что нужно иметь в виду, когда в чем-то их убеждаешь. Пожалуй, разумнее вообще не пробовать. Сэкономишь время и энергию. К Вильяму я позвонил лишь из-за отсутствия других вариантов. Да и баскиат не знал настолько, чтобы довериться. Возможно, детектив-сержант прозреет, когда правда встанет на дыбы и ударит её по лицу. Возможно, нет. Так или иначе, я не поручился бы за это ни своей жизнью, ни душой Эбби. Ни даже собственной задницей, если на то пошло. Умный коп по-прежнему коп со всеми вытекающими». Мы неожиданно сбавили скорость, затем снова набрали, и так на протяжении следующих нескольких минут 3 или 4 раза. Даже с сиреной и мигалками мы с трудом пробирались через плотный транспортный поток. Когда стояли в пробке, где, несмотря на красный крест, нас никто не пропускал, сукер заметно напрягся, а поезд дал вопль, одновременно напоминающий издавленное ругательство и рык голодного льва. Я понял, в чём дело. Примерно догадался, куда меня завезли, и почувствовал благоговейный трепет. Надо же, на какие жертвы идут лубгару с во имя долга. Мы пересекали реку. Для оборотни проточная вода словно кислотный раствор внутри вен. Агония жуткая, а они покорно терпят. Хотя нет. Усилия всё-таки присутствовали. Я заметил, как когтипо впились в антискользкий пластиковый настил, превратив его в антискользкую лапшу. Он низко наклонил голову, из груди вырывался судорожный хрип. Цукер прижался к каталке и плотно зажмурился. Бледное лицо покрылось испариной. Лучшего шанса для побега не придумаешь. Но назвавшийся Сали сам парень прекрасно это понимал. Ткнув меня пистолетом между лопатками, он держал его так, пока Цукеру не полегчало. Нравится мне или нет, придётся ехать до конца. Через пару секунд мы стремительно покатились под горку. Фургон трясло так, что подвеска едва выдерживала. Врезались подряд в несколько плохо прилаженных канализационных решёток, которые визжали под колёсами, словно полчища крыс, и резко остановились. Цукер раскрыл дверцу и вышел первым. Ударившись о землю, тяжёлые ботинки выбили гулкое эхо. Взяв себя в руки, по выбрался из салона с жуткой безмолвной грацией, а потом обернулся и посмотрел на меня. Салис многозначительно махнул пушкой. "Давай, мол, твоя очередь". Я вылез из недр скорой помощи и огляделся по сторонам. Глаза ещё не привыкли к темноте, и определить, где нахожусь, я не смог, зато слышал гулкое эхо от какого-то близкого объекта. У каждого шороха шагов по асфальту, у каждого вздоха мотора, стремительно остывающего на прохладном ночном воздухе, появился двойник, выползающий из мглы. Перед нами возник грязно-жёлтый прямоугольник света, с помощью которого подтвердились все мои догадки. Мы находились в каком-то мрачном помещении огромной площади, но с низким, как в церковных катакомбах, потолком. Асфальт под ногами был разграфлён белыми полосами, нанесёнными параллельно через равные промежутки. Они позволили сделать более определённый вывод: мы не в церкви, а на подземной стоянке. "Ведите его сюда", холодно приказал голос, настолько сухой и бесстрастный, что у него практически отсутствовало эхо. Рука, по видимости, Рука Салиса, схватила меня за плечо и грубо потащила вперёд. Сукер и Пов встали с правого и левого флангов соответственно. Шагнув через порог, мы оказались на бетонной лестнице. Отец Гвелем закрыл дверь, служившую пожарным выходом, с видимым усилием опустил тяжелый засов и обернулся ко мне. — Рад снова видеть вас, Кастер, — проговорил он. — Наконец-то вы на стороне ангелов. — Лучше считайте меня воздержавшимся, — предложил я. Гвелем улыбнулся. Второе проявление эмоций не могло укорениться на бесстрастной почве его лица, и кивнул. "Наверху всё готово", сказал он, обращая сразу и к моим спутникам, и ко мне. Как понимать это заявление? Вы, мой почтенный караул, сомкнул ряды, не оставляя другого выбора, кроме как идти следом. Я всё пытался определить, где нахожусь. Ясно, что недалеко от Темзы. На в каком именно месте скорая помощь пересекла реку? Явно не в Ротерхайте, он слишком далеко на восток. На одном этапе пути показалось, мотор зазвучал глуше, будто мы въехали в тоннель. Так что похоже мы на западе. Точнее сейчас не скажешь, где угодно, от Опинга до Кью. Однако, когда лестница привела в широкий, засланный голубым ковром коридор, в памяти начали возникать ассоциации «Я уже был здесь много лет назад». В ощущении дежавю фигурировали безумные глаза на Сферату, практически обозначив ответ. «Это кинотеатр? Неужели Орден Анафемата вселился в закрытый лондонский кинотеатр, совсем как Ники Волтонстол? Вот так ирония!» «Нет, видимо, они пошли дальше, чем Ники». Распахнув дверь, Гвиллем щелкнул кнопкой выключателя. «Я Один за другим вспыхнули люминесцентные лампы, а зрив огромный, как футбольное поле зал. Чёрные стены, чёрный пол, покрытый следами бесчисленных подошв. Впереди стояло нечто огромное, напоминающее тираннозавра из чёрной стали и стекла. Король динозавров был как минимум в два раза выше меня. Нет, это не тираннозавр, а прожектор фирмы Zeiss. Мать твою за ногу, выпалил я, ослеплённый внезапной догадкой. Он не любит такие выражения, прошептал Гвилем, повысив невероятный шанс того, что у него есть чувство юмора. Святой отец обогнул прожектор. Я следом, вернее, меня повели следом. Кроме прожектора, в огромном зале не было практически ничего, за исключением ярких пятен на ковре, где когда-то стояли демонстрационные стенды, перегородки, старинные камеры и диаграммы культовых фильмов. Орден Анафемата занял лишь небольшой участок. Несколько парней сидели за компьютерными терминалами, обложенными толстыми пучками проводов, напоминающих заграждение из колючей проволоки. Ещё двое разговаривали по мобильным телефонам, причём один из молодых людей водил пальцем по большой настенной карте Лондона, такие я видел лишь в детективных сериалах 70-х годов. Вот фактически и всё. Несколько человек, несколько столов с офисным оборудованием и пол зала свободного пространства. Теперь, когда дети подросли, вам нужен дом поменьше, проговорил я, старательно изображая веселье и безопасность, которых в моём голосе совершенно не слышилось. За аренду вы явно переплачиваете, Гвилем скупо улыбнулся. Он буквально сверлил меня взглядом, с холодным равнодушием наблюдая за реакцией Кто о говорил о Баренде. Ключи лежали под ковриком. Вот мы и вошли. Вы ведь знаете, что здесь было раньше? Конечно, знаю. Однако Гвильму явно хотелось сообщить невероятную новость самому национальный дом кино. Его фраза вызвала целый шквал воспоминаний. Дом кино являлся частью архитектурного комплекса в районе Саут-банк вместе с Национальным театром и Королевским фестивальным залом. Вот только построили его позднее, ведь в мире искусства кинематограф считался новичком, которому приходилось работать локтями, завоёвывая место под солнцем. Я был здесь всего раз, в 13 лет, когда приехал с классом на экскурсию. Из Ливерпуля на поезде до самого Лондона В рюкзаке четыре бутерброда и сок, чтобы не умереть от голода и жажды. Друзья хором твердили: "Экскурсия дерьмо", и я послушно повторял за ними, хотя сам тайком считал допотопные проекционные аппараты чудом и даже ухитрился вернуться в этот зал. Так хотелось ещё раз просмотреть отрывки из Звёздных войн, где X-Wingи бьются с T-Fighterами. А сейчас здесь пустое ещё складское помещение. «Дом кино закрылся в конце девяностых», — рассеянно проговорил Гвелем. «Руководство решило организовать выездные экспозиции в других городах. Через три года снова должны начаться выставки и экскурсии, а пока в Эстенд отсюда очень удобно добираться. Садитесь, Кастер». Стул я сначала не заметил. Он стоял в В тёмном островке у дальнего края огромной карты, куда не проникал свет люминесцентных ламп. На полу у стула лежал моток верёвки и чёрный докторский саквояж. Рядом притаился круглый журнальный столик с перепачканной пластиковой крышкой, явно попавший сюда из другого места. Гвелем повернул стул ко мне. — Пожалуйста! — невозмутимо сказал он. — Я лучше постою. Гвилем вздохнул и поджал губы, показывая, что уже не раз сталкивался со слемым упорством и тупым эгоизмом, но так и не сумел с ними примириться. Если будете стоять, цукер и салис не смогут привязать вас к стулу, совершенно верно, кивнул я. Мне бы хотелось, чтобы вас привязали. Так лучше для опытов, которые я собираюсь провести. Послушайте, Как лицо заинтересованное, я с удовольствием поучаствую в любых. Тут Гвилем, видимо, дал своим прихосням незаметный мне знак. На шею легли как тистые лапы по. Лубгарубист лимонно подтащил меня к стулу, силой усадил и не давал сдвинуться. Цукерсалисом занялись верёвками. В завязывании узлов они были продвинутыми любителями, но недостаток изящества и мастерства с лихвой компенсировали количеством. Пока меня связывали, Гвилем принёс второй стул и поставил напротив моего. Закончив работу, прихвостни почтительно отступили в сторону и Гвилем коротко кивнул: "Молодец". "Салис", позвал он. "Ты останешься со мной". "Мистер Цукер, после ваших трудов вы с мистером По можете воспользоваться часовней". "Благодарю, святой отец", отозвался Цукер, и сладкая парочка исчезла в тёмном коридоре. Пёглинунс, оскалившись, продемонстрировал невероятное количество зубов. Салис отошёл к стене и сел на пол, не выпуская пистолета ни на секунду, хотя в меня вроде бы не целился. "Это что, эфемизм такой?" поинтересовался я у Гвилема. Тот, искренне удивившись, покачал головой. "Нет, походные часы в нём мы устраиваем везде, где бы ни находились. Вера для нас самое главное". «Бывшая вера». Святой отец изумлённо изогнул брови. Похоже, моя шпилька задела его куда меньше, чем я предполагал. «Кастор, вам известно, сколько в мире католиков?» «Сколько было или сколько стало после того, как вас вытурили?» «Более миллиарда. Семнадцать процентов всего населения земного шара. Лишь на американском континенте около пятисот миллионов». Его святейшеству нужно быть не только религиозным деятелем, но и политическим лидером. Приходится разыгрывать шахматные партии, где фигурами являются страны и народы. Порой это означает, что мелкие несправедливости он восполняет крупными выигрышами. То есть, незадолго до смерти Иоанна Павла II ордену Анафемата Куриалис выделили значительные средства. А затем его преемник, Бенедикт XVI, под угрозой отлучения приказал нам расформироваться. Случившееся разумнее всего сравнить с работой сердца. Оно постоянно то принимает, то выталкивает из себя кровь. Церковь отреклась от нас, но по-прежнему желает нам удачи, несмотря на то, что в качестве агентов вы используете обратный Гвилем Насколько обширно поле вашей деятельности? Какие задачи решает орден? Ну, мне просто любопытно. Наклонившись, святой отец поднял с пола чёрный докторский саквояж, поставил на журнальный столик, раскрыл и принялся что-то искать. Вообще-то про саквояж я помнил всё время, и, если честно, он меня немного беспокоил. Задача у нас чёткие и определённые, отозвался Гвилем. Мы вступили в последний бой. Мы Застрельщики божьи, а то слоны в теле врага, дабы оценить его возможности и подорвать силы, когда он решит их использовать. Э, кто же считается врагом? Посланники ада, конечно. Из докторского саквояжа Гвилем поочерёдно извлёк одноразовый шприц для подкожных инъекций, блистерную упаковку с ампулами, наполненными неизвестным веществом соломенного цвета, бутылочку с прозрачной жидкостью и не вскрытую упаковку ватных тампонов. Востание мёртвых явилось началом военных действий, проговорил он, сверля меня абсолютно спокойными глазами фанатика. Ад сражается с небесами во всех жизненных сферах, во всех уголках земного шара. Это было предсказано, и нас не застигла в расплох. Но в церкви есть люди, не желающие верить собственным глазам и ушам. Гвилем безрадостно улыбнулся. словно вспоминая конкретные разговоры, конкретные столкновения слов и характеров. Они забыли о своём пасторском долге, расслабились, насытившись комфортом и материальными благами, и уже не помнят, что мир всегда должен оставаться кузницей. Пастырь не просто сидит у божьего огня, он в нём горит, очищается, перерождается. Похоже, Кастор, вы думаете, что цельные наши битвы не соответствуют используемым средствам. Это не так. Мы боремся с демонами, командирами дьявольской армии любым оружием, которое Бог вложил в наши руки. Если добрые католики восстанут из мёртвых не потому, что вступили в сговор с рогом, а потому, что изменились правила боя, мы от них не отвернёмся. Постукерам много выстрадали и обратили страдания себе во благо. Они мои самые надёжные помощники. Гвилем пересчитал лежащие на столе предметы, тыча в них указательным пальцем, будто желал удостовериться, что приготовил всё необходимое. Затем удовлетворённо кивнул и повернулся ко мне. "Где Эби Торингтон?" спросил он. В Хэандонском полицейском коридоре Святой отец моргнул раз, второй, третий. "Я имею в виду не оболочку", проговорил он, и в его голосе мелькнуло раздражение. "А её истинную сущность, её дух. Вы, как никто другой, должны это понимать. Я, как никто другой, спорное утверждение. Её дух внутри медальона, золотого, в форме сердца". Отец Себе сорвал его с шеи девочки вскоре после её смерти. Думаю, в медальоне её локон, за который и цепляется дух. Сейчас золотое сердечко у Фанке. Антон убил Денниса Писа в клубе «Золотое пламя». Это район Казлбар-Хилл, знаете? И забрал украшения. А где сейчас Фанке? Представления не имею. Гвелем, если вы понимаете, что дух Эбби фактически и есть её призрак, то как ради всего святого можете рассуждать о его уничтожении? Он изумлённо поднял брови. Разве не этим мы занимаемся, спросил он. Разве не такой властью наделил нас Господь? Мы? Не знаю, почему я удивился. В конце концов, подобное вывода напрашивалось с учётом того, что именно к Виллиму орден Анафемата поставил во главе операции. Вы изгоняющий нечесть? Святой отец коротко кивнул. Собственно таким образом я и понял, что Господь избрал меня борцом за своё дело. Удивительно вырвалось у меня: я, например, таким образом понял, что никогда не буду работать на стройке. Что же вы используете? Кусочек честного и животворяющего креста, господня. Смерив меня задумчивым взглядом, Гвилем опустил руку в нагрудный карман и достал маленькую книжку в чёрном кожаном переплёте. Библию. Эту самую Библию. Открываю её, И читаю вслух первый попавшийся на глаза всалом. Не трудно догадаться, что слово Божье превращается в клетку для грешных душ. Он спрятал Библию в карман. Говорю же Кастор, я солдат. Если бы мог спасти девочку, непременно бы спас. Но я не могу и не позволю её душе стать лазейкой, через которую на землю попадёт один из влиятельнейших командиров Ада. Сатанинский ритуал требовал принести в жертву и душу, и тело девочки. Не обладая душой, его не завершить. Поэтому спрашиваю снова: где сейчас Фанке? Не имею ни малейшего представления, повторил я, сказав почти правду. Я действительно не знал, где Фанке находился в тот момент, зато мог не без уверенности предположить, где он окажется в самое ближайшее время. Но решил промолчать. Вероятно, Гвелем имел больше шансов помешать Антону, чем я, но ценой души Эбби? Нет, ни в коем случае. Как после такого смотреть на себя в зеркало? Гвелем кивнул Салису, который шагнул к моему столу, спрятал пистолет в надетую под куртку кобуру и обеими руками схватил меня за волосы. Я пробовал сопротивляться, но стои я передо мной, он находился в куда более выгодном положении. Гвилем мне спешно откупорил бутылочку и смочил её содержимым ватный тампон. В воздухе запахло каким-то сильным дезинфицирующим средством. Святой отец аккуратно обработал мне кожу у основания шеи и бросил использованный тампон на столик. Я рассказал всё, что знаю, огрызнулся я. Бр. Оказывается, говорить за прокинуто далеко назад головой совсем непросто. Увидим, коротко ответил Гвилем. Вскрыл блистерную упаковку, набрал лекарство и чётко надавил на поршень, выпустив маленький фонтанчик. Держи его крепко, велел он Салису, наклонившись к сакваяжу, так что я на секунду потерял его из виду. Если попаду в сонную артерию, он скорее всего погибнет. А вот эта новость во всех отношениях неутешительна, даже если выживу, Гвелем накачает меня каким-то производным теопентала в надежде услышать более полный и откровенный рассказ. Как же его остановить? Чёрт, в голове ни одной идеи. Так, что мне известно о сыворотках правды? Лишь то, что почерпнул из дешёвых шпионских романов, хотя почерпнул я фактически одно: сыворотки не работают. На деле они самые обычные растормаживатели. перерезают тормозные тросы, заставляя нестись свободным ходом и болтать обо всём, что придёт в голову. После инъекции пропофола или пентотала люди не способны на сознательную ложь, а вот на бесконечный ассоциативный понос более чем способны. Именно поэтому наркотики правды исчезли даже из дешёвых шпионских романов. С другой стороны, Разве хотелось мне делиться с Гвиллемом ассоциативными мыслями об Осмадее, Эйби Джульет или церкви Святого Михаила? Нет, абсолютно не хотелось. Пожалуй, в подобной ситуации откровений честь не стоило. В тот самый момент из глубин сознания всплыла мысль, совершенно ерундовая. Я даже не подозревал, что на такие способен. Неожиданно вспомнилось, к какому классу принадлежат сыворотки правды. И вот он, скелет идей. Жалкий, дурацкий, но куда более предпочтительный, чем ничего. Попробовать стоило, хотя и имелся очевидный недостаток. Если бы не получилось, я мог не проснуться. Я часто-часто задышал, с шумом выталкивая из себя воздух. А неудобнее его отключить, поинтересовался Салис с неприличным, с моей точки зрения, энтузиазмом. Вряд ли, буркнул Гвилем. Разве с проломленным черепом Кастерс может отвечать на вопросы? Он снова оказался в поле моего зрения, на этот раз с вертикально поднятым шприцем. "Гвилем, старательно изображая затруднённое дыхание, позвал я. Вероятно, на моём лице читалась самая настоящая паника, потому что святой отец на секунду замялся. В чём дело? У меня аллергия. На что именно?" С подозрительной мягкостью спросил он: "Какое из двадцати возможных лекарств в одноразовом шприце придётся гадать? На пропофол. Тогда можете успокоиться", пожал плечами Гвилем. "Здесь не пропофол". Игла приблизилась к шее. Я дёрнулся в железных объятиях Салиса, и Гвилем остановился. Убивать меня ему не хотелось, по крайней мере, пока я не отвечу на оставшиеся вопросы. Держи его крепче, прохрипел он. Сали схватил меня за шею и придавил всем телом, стараясь максимально ограничить движение. Естественно, подобными манёврами я лишь пытался выиграть побольше времени и работал лёгкими словно кузнечными мехами, чтобы сделать побольше глубоких вдохов до тех пор, пока игла не проткнула мою кожу и большой палец Гвилемма не нажал на поршень. На сознание упал красный занавес. Потом через секунду Чёрный. Нет, это не занавесы, а кирпичные стены. Я провалился в забытьё, фактически не ощутив силу удар. Пробуждение получилось медленным и болезненным. Кровоточащие обрывки мышления стекались подобно капелькам ртути и ультрахолодными озёрами заливали фрактальные пустоты мозжичка. Первым появилось я, одинокое, ничем не подкреплённое. Просто я. Кто я? Где я? Хотя какая к чёрту разница? Абсолютно никакой. Дурацкое «я» кем бы оно ни было подождёт. Где-то рядом притаилась боль, поэтому хотелось спрятаться. Вдруг не найдёт. Минутой или часом позже откуда-то вытекло «живу» и прилепилось к «я». Я живу. Значит, я думаю. И так моё сознание, пузырясь, пробивалось сквозь химическую тину анестезии. Независимо от воли, оно мучительно возрождалось в холодной тёмной комнате, которая будто накренилась. Нет, дело не в комнате, а во мне. Я лежал под странным углом, с шикау пола, ноги почему-то наверху. Так и не разобрав, в чём проблема, я закрыл глаза. По крайней мере, я был жив и не утратил способности мыслить. Повреждён ли мозг? Откуда мне знать? Скорее всего, вместе со значительным количеством синапсов человек теряет способность осознавать наличие проблемы. Так что, вероятно, тяжёлая пульсирующая боль в глубине черепной коробки это добрый знак. Выходит, там ещё достаточно нервных окончаний, худо-бедно выполняющих свою работу. Сыворотки правды относятся к группе обезболивающих. В основном это стимуляторы, которые вводят для того, чтобы вырубить сознание больного, а затем резать, кроить и шить его тело, не опасаясь бурной реакции мышчка. С помощью учащённого дыхания я надеялся извлечь максимум из введённой гвилемом дозы и как можно скорее. Очень хотелось пролететь мимо фазы ассоциативного поноса прямо в забытьё. Наверное, у меня получилось. По крайней мере, болтовни своей я не помню. Хотя кто знает, вдруг от этого препарата случаются провалы в памяти. Разлепив глаза, я не увидел ничего. Либо случился приступ истерической слепоты, либо я находился в абсолютно темном помещении. Попробовал шевельнуться безрезультатно. Удалось лишь поднять голову, но это оказалось ошибкой, пульсирующая боль усилилась. Я открыл рот, чтобы выругаться и Но язык почему-то прилип к высохшему нёбу. Лишь через некоторое время вспомнила, что меня привязали к стулу. Похоже, так и не отвязали, а стул теперь лежал на боку. Это объясняло и столь необычный ракурс, и почему я не мог шевелиться. Сукин сын. Разве Ватикан не присоединился к Женевской конвенции? Мой стул откатили или волоком оттащили в какой-то шкаф-купе, а затем толкнули так сильно или так неловко, что стул опрокинулся. Свое напленами обращаются совершенно иначе. Пока боль стихала, я занимался верёвками. Оказалось ничего страшного. Думал, по плану следовало обездвижить меня лишь на время допроса, а не удерживать вечно. В результате Цукерс с Алисом не удостожились проверить, сумею ли я дотянуться до узлов. И всё-таки прошло немало времени, по моим догадкам, как минимум час, прежде чем удалось развязать руки. К тому моменту пальцы ободрались о жёсткие сизалевые волокна и болели так, что прежде чем заняться ногами, пришлось отдохнуть. Ноги я распутал куда быстрее, но встал не сразу, а минут 10 их массировал. Ура, свободен. Ну куда меня запрятали, чёрт побери? От стула я отодвигался маленькими короткими шажками, выставив вперёд руки, до тех пор, пока не натолкнулся на стену, затем таким же способом дошёл до угла. Нет, это явно не шкаф-купе, а приличного размера помещение, причём грубая штукатурка стен наводила скорее на мысль о складе, чем о месте общего пользования. Я планировал кругосветное путешествие по комнате, но уже на второй стене обнаружилась дверь, а рядом с ней весьма нужный сосед выключатель. Прочитав беззвучную молитву, я нажал на кнопку. Над головой вспыхнули три люминесцентные лампы, заставив жмуриться на ослепительно ярком свете. Догадка подтвердилась. Я находился в складском помещении с высоким потолком и глубокими стеллажами во всю длину дальней стены. На полках не оказалось ничего, кроме нескольких барабанов диаметром около полуметра, вероятно, древних коробок с киноплёнкой. Похоже, отправляя экспозицию в поездку по стране, руководство собрало все экспонаты за исключением намертво прибитых к стенам. Либо так, либо Гвилем заранее приказал очистить склад от того, что могло помочь мне сбежать. Однако никто не идеален. Бросив взгляд в противоположный конец склада, я расплылся в улыбке. На самом виду к стене была привинчена неприметная белая коробочка с красным крестом аптечка, мой билет на свободу.